Когда же это кончится? Я не знаю, Ари. Но я достаточно прожила в этой стране, чтобы заразиться оптимизмом. Когда-нибудь и Ордана будет счастлива. Невысказанный вопрос, невысказанные слова так и остались висеть в воздухе. Она сама, а она... Будут ли они когда-нибудь счастливы? «Ну, давайте вернемся», — сказала Китти. Весь день потом к Китти приезжали ее дети из Гандафны и десятка других сел Хульской долины. Жители Яделя приходили к Аре. У Бенканана в доме стоял сплошной яролаж. Все вспоминали, как неловко и чуждо чувствовала себя Китти, когда они впервые познакомились с ней. Теперь она говорила с ними на их языке, и все смотрели на нее с восхищением. Многие из их детей покрыли большое расстояние, только чтобы пробыть с ней несколько минут. Некоторые представляли ей своих мужей или жён, почти все были одеты в военную форму израильской армии. Чем ближе подходил вечер, тем больше Китти тревожилась за Каран. Дов несколько раз выходил на шоссе, вглядывался в даль. Все посетители разошлись и разъехались по своим домам, чтобы приготовиться каждый к своему седеру. "Где ж чёрт возьми пропадает эта девчонка?" воскликнула Китти с плохо скрытой тревогой в голосе. "Она, пожалуй, где-то уже совсем рядом", сказал Дов. Ведь она же могла хоть позвонить и предупредить, что немного задержится. Это не похоже на Карен, сказала Китти. "Спокойтесь, Китти", сказал Сатарвент. "Разве вы не знаете, что для междугороднего телефона не требуется чуть ли не постановление Кнессета?" "Видя тревогу Китти, Ари сказал: "Послушайте, я сбегаю в контору Машава и закажу служебный разговор с Кибуцем. Может быть, они там знают, где она собиралась остановиться в пути, а там мы её живо найдём". Она вот очень благодарно ответила Китти. Как только Ари ушёл, пришла Сара и заявила, что стол накрыт и что всех приглашают на седер. После месячных трудов наступил наконец час её личного торжества. Она распахнула дверь в столовую, гости вошли на цыпочках один за другим, и повсюду послышались невольные охи, да ахи. Вот это стол. Он вполне соответствовал торжественному пиру праздника свободы. Сия ле сереброй посуда. Ими пользовались только один раз в году в этот праздник. По среди стола красовался серебряный подсвечник. Рядом с подсвечником стоял огромный, богато украшенный бокал из узорчатого серебра, так называемый бокал пророка Илии. Он стоял, налит вином доверху и предназначался для пророка. Он придёт, отопьёт из него, а тогда явится вскоры и мессия. Вокруг всего стола на каждом месте стояли специальные пасхальные вина и серебряные бокалы, которые нужно будет наливать во время шедро четыре раза по числу Господних обещаний вывести из Египта, освободить освободить, повести в землю обетованную и опекать народ Израиля. Кроме того, вино пригубит также при причислении десяти казней фараонских и при исполнении хором песни Мирьям о том, как Красное море сомкнулось над войском фараона. На почётном месте на кресле лежала подушка, чтобы тот, кто будет читать рассказ об исходе, мог удобно сидеть. В древние времена только свободные люди могли сидеть развалившись, тогда как рабы должны были сидеть, выпрямившись. В центре стола рядом с подсвечником стоял золотой пасхальный поднос, а на нем символические пасхальные блюда. А пресноке в знак того, что сыновьям Израиля пришлось спешно покинуть Египет, и у них не было времени дать хлебу взойти. Яйцо символизировало добровольность жертвы, смоченная зелень, наступление весны, кусок баранины, жертвы, которые приносились Господу в храме. Была также смесь из толченых орехов и яблок символа, настора, который евреям пришлось делать в египетском рабстве при строительстве городов, и морор, горькая трава, которая должна была напомнить о горечи рабства. Затем Сара попросила всех обратно в гостиную. Пойдя в комнату, Иардана первая заметила Ари. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, бледный с потухшим взором. Все уставились на него. Он попытался что-то сказать, но не мог. Все сразу поняли, что произошло. «Карен!» «Где Карен?» — вскричала Китти. У Ари задрожала челюсть, и он опустил голову. «Где Карен?» «Карен нет больше». Панда Федаюнов убила ее прошлой ночью. Китти вскрикнула и без чувства упала на пол. Веки Китти снова зашевелились. Рядом с нею на коленях стояли Брюса и Ордана. Внезапно она вспомнила всё, и из глаз брызнули слёзы, она отвернулась и зарыдала, моя дитя, моя девочка. Затем она медленно села, и Ордан и Сатерленд ещё сами не совсем пришли в себя. Они смотрели растерянные, словно отупели от боли. "Карен, моя Карен. Боже, почему погибла она, а не я?" вырвалось у Ордана. Китти с трудом встала на ноги. "Возьмите смелые, пожалуйста, не вставайте", возмолился Сатерленд. Нет, ответила Китти. Нет. Она оттолкнула руку Сатера Ванда где Дов. Мне нужно пойти к Дову. Она вышла, пошатываясь из комнаты и нашла Дова в комнате рядом. Он сидел в углу с опухшими от слёз глазами и с лицом, обезображенным от боли. Накинулась к нему и схватила его в объятия. Дов, мой бедный мальчик, зарыдала Анна. Дов опустил голову на её грудь и душераздирающе зарыдал. Китти баюкала его, и они вместе плакали, пока ночь не опустилась на дом Бенканаанов, и у них не иссякли все слезы. «Я останусь с тобой, Дов. Я буду ухаживать за тобой», — сказала Китти. «Мы как-нибудь справимся, Дов». Молодой человек неуверенно встал на ноги. «Обо мне не беспокойтесь, Китти», — сказал он. «Я справлюсь. Ей не будет стыдно за меня». «Об одном прошу, Дов. Ради Бога, не ударься ты в прежнее из-за этого» нет, ответила он. Я не раз думал об этом. Я не могу ненавидеть их, потому что Икарен не могла пытаться к ним ненависть. Она вообще не знала, что такое ненависть. Мы, она всегда говорила, что мы никогда не достигнем своей цели, ненавидя их. В дверях появилась Сара Бен-Конаан. "Я знаю, вы все убиты горем", сказала она с грустью в голосе. Но седр отложить нельзя. Китти посмотрела на Дова, и он кивнул. Они печально все потянулись в столовую. У дверей Иордана подошла к Китти, а речь идёт один в сарае сказал Иордану: "Вы не позовёте его?" Китти вышла из дома. Во всех домах Машава горел свет. И зде уже справлялись шедр. В эту самую минуту отцы рассказывали своим семьям древнюю историю исхода, как её рассказывали из поколения в поколение будут рассказывать в вековечный. Шёл небольшой дождик. И Китти ускорила шаг, направляясь к мерцающему свету фонаря в сарае. Она вошла в сарай и оглянулась. Ари сидела на псе, на спиной к ней. Она подошла к нему сзади и дотронулась до его плеча. Ари. Сейчас начнётся седр. Он навернулся и поднял глаза. Она отступила, словно кто-то нанёс ей удар. Лицо Ари было до того обезображено страданием, что она испугалась. Никогда в жизни она не видела столько страдания на человеческом лице. В глазах Хари стояла смерть. Он смотрел на неё невидищим взглядом, затем опустил голову на руки, и его плечи затряслись. "Ари, нам надо к Седеру.